Порассказывать совсем нечего. Я просто отмахиваюсь от ее вопроса. Дальше мы уже идем молча. Идем быстрым, сумасшедшим шагом, таким таким совсем не принято гулять. Ни о каких разговорах при такой бешеной ходьбе не может быть и речи. Минут двадцать ходу, и мы на Охтинском мосту. Потом на правом берегу. Немного по берегу, И, оглянувшись по сторонам, ныряем вниз, к Неве. По старым, проломившимся деревянным ступеням, где мы знаем каждую щель, каждый пролом. Днем здесь бывает много народу, поздно вечером никого, и поэтому мы уже года два считаем это место своим. У старого гнилого сарайчика давно уже валяется разбитый, расщепленный обрубок бревна. Мы садимся на него и закуриваем. Напротив горят синие окна комбината имени Кирова. Их светящиеся отражения ломаются в воде. Стена сарая защищает нас от ветра. Зачем нам это место? Почему мы так прилепились к нему и делаем в день несколько лишних километров, лишь бы покурить именно здесь, не знаю. Здесь пахнет той самой беспокойной травой, что обычно растет между железнодорожных рельсов на далеких станциях. А может, и не травой это пахнет, а жирной гарью, летящей с паровозов, мазутом. Знаю только, что этот запах обычно сопутствует путешествиям, и от одного запаха у меня какое-то волнение. Это я придумала, чтобы в городе было наше место. О чем мы с Алькой там только не говорили, чего не выдумывали. Охтинский мост, такой огромный, гудящий, будто по нему проходят сильные токи, тянул нас к себе, наверное, еще потому, что нам нравилось владеть им. Это был наш мост. И потом, он так похож на железнодорожный. А этот травянистый скат к Неве. Сколько нужно воображения, чтобы поверить, что в огромном городе Есть никому неизвестное, неисследованное место, глухое и таинственное, существующее только для нас. Скрипучие ступеньки, куст чахлой черемухи, бурьян и лопухи. — Это ж, черт побери, — неопределенно говорит Алька. Очевидно, она чувствует то же самое, что и я. Здравствуйте, Мельпомена. Я вас сразу узнал. Здравствуйте. Я так и знал, что вы позвоните. Откуда? Догадался. А что это вы сегодня не такая нахальная, как вчера? А разве я вчера была нахальная? Не очень, чтобы очень, но было немного. Может, вы сегодня и расшифруете себя? Пожалуйста. Ваша триста первая жертва. Что же вы вчера не звонили? — Боялась надоесть или лишнего наговорить. Да, этого стоит опасаться. Я понимаю его слова так, что ему просто надоело со мной разговаривать. Скучно, наверное. А я так много болтаю. До свидания. Да почему даже до свидания? — Скажи-ка лучше что-нибудь смешное, Мельпомена. Когда мы идем в столовую, до чего же я воздушно, до чего же я едва касаюсь пола ногами, он попадается нам навстречу. Остановился. И вдруг улыбнулся радостно, сам, наверное, не ожидал, что улыбнется. — Привет, машиносчетный! Никогда не обращал на нас внимания, никогда не замечал, а тут вдруг... «Привет — Привет! — хрипло отвечаю я. Только я одна и ответила с перепугу. А он совсем уже засмеялся. И вдруг побежал в припрыжку через две ступеньки, благо ноги длинные, как у аиста. — Ну, теперь не упусти! — шепнула мне Лиля. А Светка посмотрела так... Когда мне раньше говорили, что женщины понимают друг друга с полувзгляда, я не верила. Может быть, потому что до этой минуты не было во мне ничего такого уж особенно женского, а тут вдруг я поняла, что мы со Светкой враги, и что Лилины наскоки на нее не так уж несправедливы.